Глава 4. Подождите, а мои вещи. Успела я крикнуть, прежде чем меня закружила. В горло подкатила тошнота. Потом я почувствовала резкий рывок, давление на все тело, такое, когда не можешь сделать и глотка воздуха. А в следующий миг мы уже стояли у кованых чёрных ворот. Точнее, кто-то стояла, кого-то держали за локоть, чтобы не упала. Вещи я твои заберу завтра, привезу. Раздался над головой ровный, спокойный голос графа. "Не то чтобы у меня было что-то ценное, но есть очень дорогие сердцу вещи, да, небольшие сбережения". Дождь уже не лил как из ведра, но все еще примерзско моросил. Я поежилась, потому что близ столицы было явно холоднее, чем дома, а на мне оставалась влажная одежда. Резкий взмах рукой, и вокруг нас стало тепло. На меня больше не упала ни одна капля дождя. Извини. Я совсем забыл, что на тебе мокрая одежда. Произнёс граф, провёл вдоль тела рукой, и лёгкий горячий ветерок прошёлся по одежде, полностью её высушив. Я не успела поблагодарить. Кто? резко прозвучало вдалеке. Я подняла взгляд. Говоривший быстро наSHOЛСЯ. Он шёл в нашу сторону, в руке держал большой фонарь который жёлтым сиянием освещал довольно обширную территорию. Граф Стеркет и глава попечительского совета лорд Родерстен. А это кто? махнул привратник фонарем в мою сторону, ослепляя нас, ворота так и не открыл. Новая студентка. Граф шагнул к привратнику, почти вплотную приблизился к металлическим прутьям. Свет убавь, приказал он. И проводи к ректору. Сразу видно, что граф привык командовать. От него сейчас так и разило силой. Хотелось поежиться и отступить, но нужно отдать должное привратнику, Он остался стоять на месте. Так не положено, милорд? — замялся мужчина. Вы бы утром пришли. Бу директора, я сказал. Быстро. Я сейчас Желтый огонек света будто удалялся, и у меня возникло подозрение, что привратник использует какое-то заклинание для ускорения. По-моему, кто-то вспомнил, какую должность занимает граф Стеркит, насмешливо протянул лорд Родерстен. Сам граф на это никак не отреагировал. Заложив руки за спину, он стоял на том же месте и будто вглядывался в темноту. Теперь и мне стало интересно, кто у нас граф. Плохо, когда не интересуешься государственными делами. Переводило вопросительный взгляд с одного мужчины на другого, но никто не спешил меня просвещать. Высоко в небе светили две бледные луны, частично закрытые тучами. Двор академии было не рассмотреть из-за темноты. Не горело ни одного фонаря. Здание академии высокими шпилями тянулось к темному небу и будто сливалось в одно черное пятно. Если бы кое-где в окнах не горел тусклый свет, я бы и не поняла, что стою у ворот величественного здания. Велено проводить. Неожиданно появился привратник без фонаря, забыл где-то. Он достал что-то из кармана и приложил к воротам. Глаза металлических драконов, выкованных на каждой створке, загорелись алым цветом, чешуя замерцала изумрудным отливом. Я подавила удивлённый вздох. С тихим лязгом ворота открылись, мы прошли внутрь. Прямо перед вашим появлением погасли все фонари. Кто-то из студентов удумал нарушить комендантский час. Привратник то ли оправдывался, то ли спешил объясниться, почему так темно на территории академии. Но я уже доложил до что он этим занимается. Мы обогнули здание, подошли к высокой широкой лестнице. Здесь было достаточно света, чтобы успеть восхититься красотой здания, пока мы поднимались к резным двустворчатым дверям. Мои сопровождающие не обращали внимания, а я вертела головой, пытаясь запечатлеть в своем сознании высокие арочные окна, белоствольные колонны, которые вблизи оказались высокими статуями молодых мужчин. Стало интересно, в честь кого возвели скульптуры? что не разглядела, дорисовала фантазия. Вот, например, горгульи охраняли четыре высоких башни со шпилями, на которых должны развиваться флаги, но из-за непогоды их наверняка спустили. Видела я только две башни, но уверена, что остальные две выглядят так же. Горгульи сидели на выступах, казалось, они внимательно просматривают весь периметр академии. Ведь смотрели эти странные существа в разные стороны. Поспеши, Молериана, поторопил граф. Мы найдем дорогу, а вы займитесь освещением. Отдал граф приказ привратнику. Внутреннее убранство не могло разочаровать, ведь здесь учились будущие императоры и их окружение, но разглядывать не было времени. Если я останусь, то все внимательно рассмотрю. Мне и так приходилось перепрыгивать через две ступеньки, чтобы успеть за моими провожатыми. Мы поднялись на третий этаж. Лариана, подожди здесь. Я осталась ждать в коридоре, а мужчины исчезли за дверью, на которой висела темная табличка с светиеватой позолоченной надписью: "Ректор Руфус Сайтен". Я пыталась подслушать, но ни одного звука из-за двери не доносилось. Или виноваты какие-то чары, или это была не единственная дверь, в которую вошли мужчины. Прислонившись к стене, потому что сесть было некуда, я наконец-то добралась до панаки. От голода болел не только желудок, но и голова раскалывалась. Я успела съесть почти все ягоды, когда дверь открылась и лорд Родерстен высокомерно произнес "Иди за мной". Мы действительно прошли небольшой кабинет и только потом оказались в большой светлой комнате. За широким столом сидел высокий мужчина в очках и недовольно смотрел на меня. А, может, мне только показалось, что недовольно. Его лицо было обезображено длинным шрамом на правой стороне. Между пальцев он перекатывал ножик для писем, будто ему это помогало думать или успокаивало. Ариус, а если ты ошибаешься? Все еще, глядя на меня, ректор обратился к графу. Тот не спешил отвечать. Ты ведь понимаешь, что меня закидают письмами недовольные родители. «Отобьешься», — усмехнулся граф. Я так поняла, что недовольство будет вызвано моим присутствием в этой академии, а она выдержит нападки. все так же глядя мне в глаза, должна, сам же и ответил. Я чувствовала себя подопытным существом в окружении магов. Они еще ничего не сделали, а мне было не по себе. Допустим, я ее приму. Только, допустим, продолжил ректор. Куда я должен ее заселить? У меня ни одной свободной комнаты. Вот теперь он точно был недоволен. Может, в комнату к твоей дочери, Ариус? Я посмотрела на графа. Его дочь учится здесь? Нет, резко оборвал лорд Стеркит. С селией они не поладят, добавил поджав губы. Вот даже как. Я тебе больше скажу, она ни с кем не поладит, равнодушно произнес ректор. Вчера я уволил одну служанку, «Это ту, которая забеременела от студента, усмехнулся лорд Родерстен. Её поморщился ректор, словно у него что-то заболело. Мы отвлеклись, холодно оборвал их граф. А мне наоборот стало интересно. Значит, ее уволили. А как интересно наказали этого молодчика. Да никак, наверное. А что такого? Она уже взрослая, пусть для нее это будет предупреждением. Высокомерно посмотрел в мою сторону лорд Родерстон. Не надо прыгать в койки лордов и строить иллюзии, что на ней кто-нибудь женится. Я готова была провалиться сквозь пол. Это вот, значит, какого мнения они обо мне? Тогда зачем всё это? Ариус, прав, мы отвлеклись, строго произнёс ректор. Та девушка жила в комнате с тремя горничными, её кровать свободна. Если ты согласна жить в рабочем крыле, обратился он ко мне, я зачислю тебя в академию.